Глава третья. Пир мечей Канцлер Гугон поспешно прибыл в Андегавы с целым обозом своих клевретов. В удобных тележках катили премудрые канцелеристы, придворные крючки, всевозможные доки по части обходительных манер или роскошного стола. Дивились: В цветении каштанов, в кипении лета. Город, славившийся весельем и многолюдьем, словно вымер. На окнах ставни, на дверях пудовые запоры, в тревожной тишине только и слышен заступ. Горожане торопятся зарыть свое имущество. Норманы высадились в устье Лигера, и вождь Сигурд, обосновавшийся где-то в Дании и потому самочинно называвший себя королем Данов, Еще три года назад сорвал с французского короля Карламана отступное 12 тысяч золотых, обещав взамен не грабить истрийские берега. Теперь, узнав, что у франков новый король, он по какому-то варварскому праву потребовал повторения дани. Еще на Троицу андегавцы поймали нормандского лазутчика и горяча повесили, а теперь разбежались, страшась мести Сигурта. Канцлер направил посольство к датскому королю и, не теряя времени, разослал гонцов к окрестным герцогам и графам, требуя войск. В ожидании результатов рассматривал дела, которые докладывал ему Фульк, новый нотарий. С той осени, как императрица подарила его канцлеру, Клирик Фульк приоделся, завел себе зрительное стеклышко в золотой оправе и на золотой же цепочке. Взор стал начальственным, сытым и еще более неуловимым. — Что ты тут понакорябал? — брюзжал канцлер, отталкивая приготовленную для подписи грамоту. — Не копайся в мелочах! Начинай прямо с чего-нибудь ошеломляющего! Например, так. «Богом хранимая держава наша — лучший край среди других краев мира. Только в ней процветают совершеннейший порядок, полнейшая справедливость и истиннейшая гармония». Записал? «И все в самой превосходной степени». Запомни, народ — это большая скотина». И если ему не напоминать ежедневно, что его свинарник — это самый лучший из свинарников мира, он завтра же потребует благоустроенный хлев». «Осмелюсь предложить, — изогнулся Фульк, — не начать ли с восхвалений Святой Матери нашей Церкви?» «Согласен». Канцлер стукнул посохом. Пусть свинарник сей она вызолотит хорошенько, пусть наполнит его ароматами своих курений, чтобы свиным дерьмом там даже и не пахло. Он захохотал, колыхая чревом, а нотарий в тон ему похихикал, собрал документы и исчез. Канцлер отправился подышать свежим воздухом. На старом еще римском плацу Среди полыни и штабелей кирпича, лодыри, андегавцы, жалкую башню строят третий год, Ширенга новобранцев топталась, готовясь к стрельбе из лука. Канцлер прошествовал вдоль строя, всматриваясь в братников. Кривобоки, жалкие, лысые. Господи, а что ли франкская земля, из недр, которой когда-то возникали могучие рати для королей? Из всей шеренги вот только этот с левого края, — отметил про себя канцлер. — Хоть и мешковат, и вид простецкой, но мускулишки имеются. Молодцеватый сотник в каске с петушиным гребнем мигом заметил, что внимание начальства обращено на крайнего в строю и набросился на того. — Как держишь лук? Почему колчан расстегнут? Канцлер удержал его рвение и спросил, откуда новобранец. — Из Туронского леса, ваша святость, — рапортовал сотник. — Олень сущий. Оружие ему вроде граблей. Зовут Виннифрид. Канцлер, передав свой посох сотнику, взял у Виннифрида лук. Ратники молча косились на его роскошную столу. Гугон попробовал тетиву и убедился, что она поет. Затем, послюнив палец, определил ветер и, выбрав стрелу, распрямил ее оперение. Поставил ступни на одну линию с мишенью и стрела запела, расщепляя лозу. Ратники разразились хвалебным криком. Гугон пришел в хорошее настроение. «Еще бы!» В молодости он сам был стрелком у императора Людовика. Велел раздать всем по динарию и милостиво коснулся плеча Винифрида. «У него горе!» — пожаловались за Винифрида товарищи. «Какой-то сеньор из Самура забрал всю их деревню в крепостные». Канцлер промолчал. «Вот он, корень зла». Сеньоры мало того, что правдами неправдами расхватывают земли и людей, они добиваются себе иммунитетных грамот, и тогда поди призови их людей. Кивнул сотнику на Винифрида, пусть и он стрельнет. Получив лук, Винифрид встрепенулся, сдвинул со лба непослушную прядь, целиться не стал зато трижды дунул на стрелу, чтобы не помешали ведьмины чары. Выстрелил, лоза оказалась рассеченной. Ратники ахали. «Подай прошение», — хмуро сказал канцлер. «Я награжу тебя землей». Слуга доложил, что военачальники собрались в крипте. Прибыл и Гоцелин, архиепископ Парижский. Его святость архиепископ, раздраженно поправил канцлер, учишь, учишь, а толку никакого. Крипта, нижний этаж древнего дворца, в котором сводчатые столбы напоминали ладони, подпирающие массивную толщу, своды гранитным одеялом глушили шаги и речь. Нотарий Фульк зачитал ответы герцогов и графов. Тот не мог явиться не убран урожай, другой женил сына, третий жаловался на болезнь, при этом все ссылались на королевские грамоты минувших времен, по которым они не больше двух раз в году обязаны являться с войском, а это уже третий вызов. «Вот они сильные, за которых ты ратуешь», — вспылил Гугон, тряся герцогскими письмами перед лицом архиепископа Парижского. А если норманы три, и пять, и десять раз нападут? Архиепископ Гоцелин, старичок веселый и очень дряхлый, молча жевал сласти, доставая их из парчевого мешочка на груди. Начальник ополчения доложил, что ратников собрано всего пятьсот человек. Прочих призвать не удалось. За них, как за вассалов, сеньоры предъявили иммунитет. «Придумали!» «Словечко новое «Вассал — вассал!» — сердился канцлер. «И откуда взялось?» «Вассал моего вассала!» — передразнил он кого-то, кто говорит скрипучим надменным голосом. «Не есть мой вассал!» «Все эти твои возлюбленные, Конрады черные, и же с ними!» — набросился он на Гоцелина. «Растаскивают государство!» Архиепископ Гоцелин В кресле разогнулся, насколько позволял ему горб, и ответил неожиданно бодрым и звучным голосом. — Они тебя не слушаются, потому что ты для них попы только. Доверь командование кому-нибудь из них, и ты увидишь. Канцлер в гневе замахал руками. — Это кому же? — Не кривому ли локтю, этому тайному разбойнику? — «А может быть, скажешь Эду-бастарду, который разбойник явный?» «А хоть бы и Эду!» Гацелин отправил в беззубый рот очередную порцию миндаля. «Стареешь, Гугон, ей-богу, стареешь!» Канцлер спохватился, что военный совет слышит много лишнего, и распустил всех до утра. Проводил архиепископа которого вели двоюных послушника, светловолосый, будто ангел, и черный, как вороненок. Тогда в давящей тишине крипты зашелестел голос нотария Фулька. Он осмеливался вновь напомнить о том, что есть надежнейший цемент, связующее средство, святая наша Матерь Церковь, дать только ей такую силу, такую власть, чтобы железом и огнем могла искоренять любое инакомыслие, любое свое мудрее. Нет власти над умами, и того такой развал. — Я сам епископ, — высокомерно прервал его Гугон, — и знаю, что должна делать церковь, а что не должна. Двести лет назад Карл Мартел Чтобы отразить, Сарацин отнял у Гальской церкви все ее угодья и раздал своим ратникам, свободным землепашцам. Зато половину сарацинских трофеев он отдал церкви. Да, но прежде чем думать о раздаче трофеев, надо как-то победить. А времени размышлять уже нету. Пока мы сейчас заседали, вестник подал донесение прямо мне. «Ты знаешь, я отправлял к Сигурду послов с согласием платить дань, а он велел им обрезать уши. Сказал я, мол, грабежом у вас больше соберу». Канцлер погрузился в глубокое раздумье, а Фульк уныло поигрывал золотой цепочкой от зрительного стекла. «И однако ты, нотарий, прав», — очнулся от размышлений канцлер. Нас спасет либо церковь, либо никто. Только не так, как ты, Скудоумец, предполагаешь. Бери-ка перо. Повелеваю. Во всех монастырях, епископствах, приходах ударить в Набат. Боже, сколько там монахов, клириков, послушников, служек всяких? И какие все здоровики! День кончился, оставив все свои заботы тяжким грузом на сердце. Отошли с поклонами нотарии, доместники унесли тазы, в которых омывалось тучное тело канцлера, диаконы притушили свечи и удалились на цыпочках. «Канцлер у одинокой лампады все молился» а немыслимо грандиозной империи Карла Великого, которой предстояло сохранить. А массивные своды давили, будто ладони столбов уж не выдерживали толщь. Игла вонзилась в сердце, отдаваясь болью, и Гугон закричал скорбно, как ягненок. Колокола святого Эриберта надрывались, звонари падали от усталости, Их обливали водой, и они, повиснув на веревках, снова раскачивали медные языки. В распахнутые ворота въезжали вереницы телег, стреноженные кони паслись на клумбах, ратники лежали у костров. Приор Балдуин в каске, которая сползала ему на нос, деловитый, как боевой петушок, раздавал приказания, распределял оружие и провиант. В базилике хора хрип, и еле вторил за унывным мольбам органа. В канун Иоанна Предтечи прискакал всадник с повелением выступать. Люди закричали, заржали лошади, завизжали поросята в обозных фурах, заплакали, провожая монахини и поселянки. Колокола умолкли, лишь большой хиль скорбно отмеривал минуты расставания. Азарика, запыхавшись, прибежала из леса, где по просьбе Фортуната закапывала их книги и утварь. Свирепый Балдуин отпустил ей щелчок, и она принялась искать свою сотню. У белой стены базилики грозно выстроился ряд всадников на добрых конях. Блестела чешуя их новенькой брони, развивались флажки на их пиках, ликовали предвкушая поход. «Озрик, где ж ты? Вот твой конь, твое оружие. Выступаем?» Роберт соскочил с коня, чтобы помочь другу. Еще вчера, переругавшись с привратником Вильзевулом, который, как старый вояка, был им назначен в сотнике, Роберт выбрал для Азарики броню — нетяжелую стеганку, обшитую надежной стальной чешуей помог подогнать седло и укоротить ремни на стремена. «Да ты садился когда-нибудь на коня?» «Эх, Озрик, Озрик, к лошади надо подходить с головы, непременно справа. Этой рукой держи повод, а той берись за луку седла». Азарика не без трепета подошла. Но конь почуял робость своего всадника и, повернув голову, коснулся ее щеки доброй шершавой губой. «Но мы с тобой поладим», — сказала Азарика и взобралась в седло. «Комар на слоне!» — приветствовали ее появление вооруженные шкалеры. «Будешь падать, держись за хвост!» Двинулись под команду Вельзевула выравнивая ряд. Следом выпал собоз. Плачущие женщины постепенно отстали. Шкалеры махали гисли, которая никак не могла расстаться со своим тутором и шла за сотней до самого моста. А Зарике подумалось, что будь она женщиной, и ей бы вот оставаться там у ворот и ждать тревожно и бессильно. Будь она женщиной. Ей стало весело, и она засмеялась, заражая улыбкой едущего рядом Роберта. Прибыли в Андыгавы, где на забитой людьми и подводами площади у церкви яблоку негде было упасть. Солнце жарило напропалую, от людского пота и конского навоза стоял удушливый смрад. Зачем-то стали ломать дома у церкви, взлетели клубы звездки, В шеренгах передавали, будто канцлер обнаружил, что войску придется обходить церковь справа, а это не добрый знак. Солнце палило. Ожидание в седле делало все мучительней. Азарике казалось еще мгновение, и она упадет под свист и хохот шкалеров. Вдруг все подтянулись, зашевелились. Вдоль строя рабы несли походное кресло, в котором полулежал лежал роскошно одетый клирик с повелительным выражением лица. Роберт толкнул Азарику. «Смотри, это и есть сам гугон прохвост. Говорят, его удар хватил, но ничего, змей, отлежался». «Свободные франки!» — донесся голос канцлера. «Церковные иные люди! Бог лишил меня телесного здоровья, но укрепил...» и благословил душевную силу, я сам поведу вас в бой, и пусть, как говорит апостол, Сигнум, Домини, Арма, конвинкит, то есть знаменье Божие даст нам победу. Азарика не слышала ничего, раскаленная каска давила, панцирный пояс впился, как десяток клешней, дергался, тянулся за травкой проголодавшийся конь, а церемониям не было конца, вынос мощей, благословение оружия. Наконец, к вечеру, под оглушительный трезвон колоколов, воинство двинулось по Лимовикской дороге. На повороте у родника, где громоздились большие серые камни, Азарика поняла, что больше собой не владеет и медленно сползает вниз. Верный Роберт спешился и, не обращая внимания на брань Вельзевула, снял товарища с седла, положил на траву. Послышался скрип осей, фырканье ослов. Это был походный реликварий, повозка с мощами святого Риберта, которые по замыслу Гугона были тоже двинуты в бой. Каноник Фортунат возвышался на облучке, правил. Завидев лежащую Азарику, остановил Мулов. «Привяжи-ка его коня к реликварию», — велел он Роберту, «а сам догоняй свою сотню». Азарика отлежалась, встала, умылась водой, от которой ломила пальцы, обратила внимание на большие серые камни. Вспомнилась, давай дружить. Тайник на Лимовикской дороге. Будем обмениваться весточками. Запустила руку под камень. Там действительно был какой-то узелок. «Едем!» — торопил каноник. «Мощи должны идти впереди, а не тащиться в арьергарде». Азариков забралась рядом на облучок, И каноник чмокнул на мулов, как заправский кучер. А она с любопытством развязала тряпку, в которой оказалась щепка, криво исписанная углем. Благородному озрику от смиренной Агаты привет. С трудом читались размазанные буквы. Меня настоятельница продала в Туронский край. Прощайте, благородный озрик. Больше не увидимся никогда. Поцелуйте руку его милости Роберту. Только я не Эрменгарда, это я придумала для красоты. Я простая Агата, да хранит вас Бог. И Азарику вновь охватила слабость. «Что есть любовь?» — вдруг спросила она Фортуната. «А?» Что встрепенулся каноник, убаюканный ровным бегом мулов, любовь? Ну как же, вершина жизни, утоление души, мужество расслабленных, кротость сильных? Доволен ли ты ха, своим седовласым учеником? Долго ехали через лес, вершины которого шумели, предвещая непогоду, задул пронзительный ветер. Каноник натянул на себя конскую попону и, нахоклившись, мурлыкал псалмы. — Эй, духовное воинство! — раздался над ними голос, заставивший вздрогнуть. — Что это у вас, крестный ход, что ли? Рядом ехал Эд вместе с улыбающимся Робертом. Близ дороги виднелась разбитая таверна, из которой слышались пьяные вопли. Что это у вас за повозка? Не иначе, как осадное орудие необыкновенной силы. Так что же, катапульта, баллиста?» Фортунат не отвечал. и отспешился, Пошел рядом с реликварием, держась за облучок. «Воевать едешь, святой отец!» «Как видишь», — отвечал каноник из-под попонки. «Что ж у гугона...» Воинов, что ли, не хватает, если он погнал старцев до да мальчишек?» Фортунат высунулся, щурясь на Эда. «Раз уж могучие до да сильные предпочитают отсиживаться в тылу, пойдем умирать мы, старцы до да мальчишки?» «Ха, красиво говоришь, старик!» «Но красиво умереть вам не удастся, потому что вашего гугона расхлопают в первом же бою!» Он и сам вас продаст за милую душу и потащит вас, сирах, на чужбину. А ты на нас, сирах, будешь взирать откуда-нибудь с неприступного холма?» Эд хлестнул себя по сапогу плеткой. Некоторое время двигались молча. А Зарика вдруг поймала себя на том, что вся так и подалась навстречу бастарду. И он в ответ смягчил лицо и даже ей кивнул. Она отвернулась, а сердце стучало, как мельничный пест. — Да, — вызывающе сказал Эд, — я не иду с вашим гугоном. Не желаю служить глупцам. Фортунат рассмеялся и погладил бородку. — А, сынок, послушай-ка, я родился в год кончины Карла Великого, и начал службу при его сыне Людовике Благочестивом. Затем тридцать лет у нас царствовал Карл Лысый, а после него короли менялись, как ярмарочные маски. Людовик, Карламан, еще Людовик, наконец, нынешний государь, Карл Толстый. И при всех были временщики, и каждый временщик слыл глупцом но всегда была жива Родина, и я ей служил. «Родина — Родина? — проворчал Эд. — А что это такое? — Вот этим-то ты отличаешься от покойного отца. У тебя все я да я, а он все-таки за Родину погиб на Бресардском мосту. Азарика с удивлением смотрела как лицо у Эда становится печальным и беспомощным. Ей захотелось соскочить с реликвария и что-нибудь сделать, например, подать ему напиться. И, видно, очень сильно ей это желалось, потому что он вдруг повернулся к ней и сказал с улыбкой, — Споры спорами, а вам бы, пока не поздно, поворачивать назад к святому Риберту. Мы вас проводим. «Дело ведь не шутка!» И глаза у него были безжалостные, точно у Коршуна, а улыбка беззащитная, как у ребенка. «Я пойду туда, куда обязывает меня совесть!» Каноник подобрал вожжи. «А ты, как знаешь, только запрещаю тебе брата делать дезертиром!» «Тогда вот что. Я буду за вами следовать поблизости». Как только нормандские мечи посекут ваши арарии и кодильницы, я приду на помощь. Но не гугону, а вам. Из загаженной таверны с гоготом вывалилась компания Бражников, повскакала на коней. Азарика с ужасом узнала белобрысок близнецов Симона и Райнера, их вороватых оруженосцев. А вот и мерзкий абат. Панцирная стеганка напялена на замусленную рясу. На голове красуется соломенная шляпа с петушьим пером. Аббат горланил. Шел монах к своей милашке, к полведерной своей фляжке. — Молчи, церковная кочерышка, поддал ему Райнер. — И это твоя армия? — грустно спросил каноник Уэда. Азарика взглянула на Эда, и вдруг ей снова почудилась пасть Грифона, извергающая ржавое пламя. В глазах все закружилось. «Юститио! Веритас! Виндикатио!» — отбивал молот в мозгу. Рука непроизвольно вытащила из ножен меч и бессильно разжалась. Лезвие звякнуло о придорожный камень. Эд поднял меч Азарики и молча положил рядом с ней на облучок. Вырвал у Роберта повод, вскочил в седло и ускакал, не прощаясь. А за ним вся его кавалькада.